Крушение мечты. Глава 1. В мае 1921 года среди русского населения Урги начали курсировать слухи о готовящихся убийствах всех, кто не выказал должного патриотического усердия или был невольным свидетелем преступлений барона. Одни говорили, что казни пройдут перед самым выступлением азиатской дивизии на север, Другие, что Сипайло получил от Унгерна список лиц, которые будут убиты сразу после того, как войска покинут город. Едва ли не каждый состоятельный, занимавший какую-то должность и просто образованный человек, в том числе Першин, допускал, что в этом списке есть и его фамилия. Слухи отчасти подтвердились. Унгерн привычными методами решил обеспечить спокойствие в тылу, и как только дивизия покинула Ургу, по городу прокатилась последняя полоса репрессий. Погибли несколько маленьких, то есть в небольших чинах офицеров, по разным причинам не принявших участия в походе. Среди них должен был оказаться Волков. Началась охота за семьей Мариупольских, но убийства прекратились так же внезапно, как начались. Многие были уверены, что спасением обязаны Джамбалону. Как начальник столичного гарнизона, он пресек попытки Сипайла вернуться к террору первых дней после взятия Урги. В частности, он спас от смерти Лаврова. В телеграмме, отправленной Унгерном с одной из станций на Кяхтинском тракте, приказано было его кончить. Как сообщает Голубев, примерно тогда же Джамбалон, Ивановский, Войцехович, Интендант Каковин и Вальфович организовали заговор против Сипайла. За громким словом скрывался весьма осторожный план изъять награбленные Сипайла ценности и представить их Унгерну в доказательство, что самый верный его человек был таким же грабителем, как и другие, понесшие уже за грабежи наказание. Однако ящик с ценностями найти не сумели, хозяин успел его перепрятать. Получив известие о поражении под Троицко-Савском, заговорщики послали присмиревшего в отсутствии барона Сипайла сопровождать отправленные из Урги в Ванхуре пушки. Расчет был на то, что или Унгерн его кончит, или по дороге он попадет в руки Красных. Но этот план тоже не удался. От своих информаторов Сипайло знал, что на сей раз не вернется от барона живым. По дороге он бросил доверенные ему орудия и бежал на восток. Ему удалось добраться до озера Буернор, где его подстерег еврей Жуч, унгерновский агент в Хайларе. С группой всадников он специально караулил беглеца вблизи китайской границы, чтобы отомстить за убитых в Урге соплеменников. Жуч избил пойманного Сипайла и, видимо, не по доброй воле, передал подоспевшим китайцам. При аресте тот слезно жаловался на сумасшедшего кровопийцу-барона, который втянул его, мягкого гуманного человека, в свои дела. В 1920-х годах некий Жуч служил в ГПУ на Дальнем Востоке. Его диверсионный отряд совершал налеты на китайское трехречие, убивая офицеров и эмигрантских активистов. Скорее всего, этот Жуч и тот, что захватил Сипайла, один человек. Первым, перейдя границу, Унгерн оказал своим врагам бесценную услугу. Он дал им долгожданный предлог для вторжения в Монголию. Год назад Москва на это не рискнула, ибо еще не была создана дипломатическая ширма в лице народного правительства. Существовала опасность военного конфликта с Китаем. Победами под Ургой, в Гоби и на Улясутайском тракте Барон сам расчистил советским войскам в Халху. В то время, когда обе бригады Азиатской дивизии соединились на Селенге, экспедиционный корпус 5-й армии под командой Неймана перешел границу и двинулся на юг, легко сбив немчинова с переправы на Иро. Монголы его дивизиона в беспорядке отступили и направились к Урге, но на полпути наткнулись на русско-монгольский отряд подполковника Циркулинского. Тот не без труда уговорил их присоединиться к нему. При первом штурме столицы в ноябре прошлого года Циркулинский был тяжело ранен в грудь, в дальнейших сражениях не участвовал и по выздоровлении отправился в Хайлар за медикаментами для госпиталя. Там китайцы его арестовали, и обратно он прибыл уже после того, как дивизия ушла из Урги на север. За неимением других старших офицеров Джамбалон поручил ему руководить обороной города. Теперь, собрав всех, кого мог, Циркулинский выступил навстречу красным. Те продвигались к столице относительно медленно. Для них главная трудность этой экспедиции состояла не в боевых действиях, а в самом движении. На каменистой дороге у пехотинцев начала разваливаться хлипкая обувь. У Неймана было до 8 тысяч штыков, 2500 сабель, 20 орудий, 200 с лишним пулеметов и 4 аэроплана. Остановить эту армаду Сыркулинский, естественно, не рассчитывал. Его целью было задержать авангард противника, чтобы тыловые службы в Урге успели провести эвакуацию. На реке Харе он решил принять бой, занял позицию и открыл огонь из своей единственной пушки. Но пушка была японская а снаряды к ней подпиленные русские. Они не долетали до цели, да еще и не разрывались. Монголы возлагали большие надежды на эту пушку, и когда в ответ на ее бессильные выстрелы два шрапнельных снаряда со свистом, разрезая воздух, разорвались над сопками, засыпав защитников до свинцовым дождем, они дрогнули и начали стекаться к лошадям. Монгольский дивизион распылился, а Циркулинский, с при нем маленьким отрядом, отступил в порядке и вернулся в Ургу. Там монголы только что отметили праздник круговращения Майдари. По традиции он завершился скачками, состязаниями борцов и стрелков из лука. Лучники расстреливали глиняные головы китайцев, которыми в этом году заменили прежние аполитичные мишени. В монгольской и китайской частях города жизнь шла обычным порядком, но в русской колонии тревога перешла в панику. Комендантство и штаб исчезли, не позаботившись о лошадях даже для офицерских семей, не говоря обо всех тех, кто имел основание бояться приближающихся победителей. Раздобыть лошадь с телегой было неимоверно трудно, но и таких счастливчиков не выпускали из города. Монголы, отыгрываясь за мобилизации, реквизиции и унижения со стороны русских начальников, требовали предъявить разрешение на выезд. Некоторых при этом обобрали до верхнего платья включительно. К кому нужно обращаться за разрешениями, никто не знал. Бог Дугаген был вне досягаемости, министры ни во что не вмешивались и ни на какие просьбы не реагировали. Джалханза Хутухта вообще предпочел переждать смутное время вдали от столицы. Все доверенные лица Унгерна, включая начальников тылового штаба Ивановского и Войцеховича, на автомобилях бежали на восток, оставив штабную канцелярию со всеми документами, но захватив личное имущество и дивизионную казну. Старший врач Клингенберг в обмен на деньги и драгоценности, обещавший ургинским евреям спасение, а потом наводивший на них убийц, увез все награбленное, но бросил на произвол судьбы госпиталь с более чем сотней раненых. Для них не нашлось ни лошадей, ни подвод. Раненые метались, просили, чтобы их вывезли из города, молили, грозили, все напрасно. Героем этих дней стал все тот же Циркулинский. Он провел эвакуацию госпиталя, и, как капитан тонущего корабля, последним покинул столицу вечером 6 июля, когда на окраинах уже появились красные разъезды. 7 июля в Ургу вступили Нейман и Сухе Баттер. Начальник дворцовой стражи Бог почтительно встретил их в десяти верстах от города, как в былые времена встречали пекинских наместников и от лица живого Будды выразил готовность признать народное правительство. В тот же день Сухэбатор под красным знаменем, сопровождаемый непрерывно трубящим трубачом, со своими цириками триумфально проехал по центральной торговой улице Урги. Зато красноармейцы входили в город не строем, а скромными цепочками тянулись вдоль домов и лавок. Нейман прекрасно понимал, что главная роль в этом спектакле отведена не ему и не его бойцам. Монгольские революционеры начали с того же, что и Унгерн 4 месяца назад. Спустя три дня после занятия Урги состоялась очередная, третья по счету коронация Богдогагена. В отличие от двух предыдущих, церемония носила камерный характер и не выходила за стены дворцового комплекса но Гонсуме, хотя точно так же символизировало избавление Хутухты от чужеземцев, только теперь не гаминов, а белых бандитов и возрождение независимой Монголии. Правда, на этот раз многими возведенный был утвержден на престоле в качестве уже не абсолютного, но ограниченного монарха. Для Унгерна... Это было крушение мечты о средневековой буддийской теократии со стотысячной современной армией. Его любимое детище, монгольское государство, ценой невероятных усилий, созданное им в походах и сражениях, ядро будущей Центрально-Азиатской Федерации Кочевых Народов, плацдарм для борьбы с большевизмом и западным либерализмом, перестало существовать. Глава вторая. После боев под Троицко-Савском проходит больше месяца. Унгерна никто не ищет, никто не гоняется за ним по горам и лесам Северной Монголии. Он предоставлен самому себе. Лишь изредка в окрестностях его лагеря на Селенге появляются конные партизаны и скрываются после скоротечных перестрелок. Они ведут себя, как собаки, которые нашли логовище медведя и облаивают его, но напрасно. Охотника поблизости нет. И Нейман в Урге, и Мятиосевич в Иркутске, и Василий Блюхер в Верхнеудинске, недавно сменивший Рудольфа Эйхена посту посту главкома ДВР, уверены, что опасаться нечего. Смертельно раненый зверь не сумеет залезать раны. Между тем... Азиатская дивизия все еще представляет собой грозную силу. Тарновский, после ранения, переведенной в интенданты, выписывал мясные порции на 2700 едаков. Из Ванхуре прибыли пушки, обозы с боеприпасами и снаряжением. Казначей Владимир Рерих привез и выдал всем жалования. Часть монголов разбежалась, других Унгерн сам отпустил, Остальные влились в монгольский дивизион из бригады Ризухина. Его командиром назначен князь Сундуйгун. Унгерн полностью ему доверял, не подозревая, что через месяц тот сделает его своим пленником. Как всегда, лагерь содержался в образцовом порядке, дисциплина поддерживалась железная. По сигналу учебной тревоги, Всадники в полной амуниции должны были вплавь переплавляться через силингу. Тем, кто при этом не замочит седельную подушку, выдавалась награда. После каждого такого учения монголы не недосчитывались нескольких человек. Боясь, что их унесет быстрым течением, они хватались за головы лошадей, топили их и тонули сами. Когда появились пушки... Гежицкий вместе с приданным ему в помощь артиллерийским капитаном Аганезовым продолжил опыты по созданию химического оружия. Шрапнельный снаряд разъезжался, внутрь зарядного стакана вкладывали цианистый калий и трубку с серной кислотой. Если такой снаряд перевернуть незадолго до выстрела, кислота растворяла тонкую перегородку из цинка и в результате реакции с цианистым калием давала синильную кислоту. При разрыве она рассеивалась над противником, действуя как отравляющее вещество. Во время Первой мировой войны немцы по такой технологии заряжали ручные гранаты, но для снарядов она оказалась непригодна. Концентрация кислоты в воздухе была слишком незначительной. Ежицкий и Саганезовым испытали это сверхоружие на павшихся в стороне от лагеря лошадях, На них оно никакого впечатления не произвело. Опыты прекратили, но Унгерн оставил Гежицкого при себе. Он всегда нуждался в человеке одного с собой круга, способном не только послушно выслушивать его монологи, но и вежливо оппонировать. В Харбине эту роль играл при нем Саратовский Ржевский, которому Унгерн впервые рассказал о возможности с помощью монголов вернуть Европу к ее золотому веку. Вурге Ивановский, Архангельская, Тизенгаузен, Оссендовский. С ними он мог позволить себе роскошь беседы о своих предках-рыцарях, о буддизме, о проклятии Вавилона, Достоевском и Ницше. Первое время бригада Резухина располагалась на левом, луговом берегу Селенги, а части, пришедшие Сунгерном, на правом, высоком и каменистом. Распадки между холмами здесь кишели гадюками, ежедневно кто-нибудь страдал от их укусов, воспаление переходило в лихорадку с высокой температурой, а иногда заканчивалось временным параличом конечностей. На лошадей яд действовал сильнее, некоторые умирали, но Унгерн строжайше запретил убивать змей. Ламы предсказали ему неудачу в войне, если будет убита хоть одна змея. Вероятно, они же определили место для лагеря, поэтому на все просьбы перевести бригаду на другой берег, где змей было меньше, барон отвечал отказом и сделал это лишь после того, как начались налеты красных аэропланов. На левом берегу можно было укрываться от них в лесу, но сам Унгерн так и остался на правом. Он купался, вечерами читал при свече в палатке. Погода стояла прекрасная. Это были последние спокойные дни его жизни. Мост, еще в апреле построенный Резухиным, снесло паводком. Для доклада командиры частей переплывали реку на лодках и высаживались у обрыва, на вершине которого разместился Унгерн с синклитом своих лам, комендантской командой Бурдуковского и штабом нового состава. Прежний был разогнан за то, что не позаботился зарыть или убрать подальше от лагеря разлагающуюся на солнце тушу мертвого быка. Унгерн находился на одном берегу, боевые части — на другом. Это давало относительную свободу от его надзора. Возможно, уже тогда, среди бывших колчаковцев, хорошо знавших друг друга по службе у Дутова и Бакича, сложились зачатки той конспиративной организации, которая поднимет мятеж в азиатской дивизии. Очевидно, это имел в виду Рибухин, писавший, что конец барона и все его авантюры мог бы наступить гораздо раньше, если бы он не втянул дивизию в новые походы и сражения. Поначалу, отступая не прямо к столице, а в базовый лагерь Ризухина на Селенге, унгерн собирался ударить во фланг красным когда те начнут продвигаться на юг. Он не думал, что это случится так скоро. Ему казалось, что цирики Сухебатора не осмелятся наступать на Ургу без поддержки советских войск, а регулярные части 5-й армии будут входить в халху отдельными группами под видом партизанских отрядов, как то бывало и раньше. Стремительный марш 11-тысячного экспедиционного корпуса Неймана за 10 дней дошедшего до Урги, стал для Унгерна полной неожиданностью. Народное правительство издает первые указы, а он только получает известие о падении столицы. Перед ним встает роковой вопрос, что дальше. Часть офицеров, многие казаки и почти все мобилизованные в Урге колонисты и беженцы оставили там свои семьи, но на вопрос об их будущем Унгерн отвечает, что настоящий воин не должен иметь близких, так как тревога за них уменьшает храбрость. Вариант с попыткой отбить Ургу рассматривался как абсолютно безнадежный. В то же время нужно было куда-то идти, чтобы войско не разложилось. Большинство русских надеялось, что барон поведет дивизию на восток, в Манчжурию, но к середине июля у него созрел другой план. Тогда же Унгерн узнал, что Казагранди, потерпев неудачу в первых боях, не выполнил его приказ идти на соединение с главными силами дивизии, а для объяснений прислал к нему одного из своих офицеров, поручика Федора Рассолова, в прошлом учителя из Иркутской губернии. Он прибыл к барону в лагерь на Селинге, Тарновский с другого берега реки, Видел, как Унгерн с Рассоловым о чем-то долго разговаривали, сидя вдвоем на берегу, на круче обрыва. О чем они говорили, никто не знал. Год спустя, после Монголии очутившись в Харбине, Рассолов вступил в сибирскую добровольческую дружину генерала Анатолия Пепеляева и отплыл с ним в порт Аян на Охотском побережье, чтобы оттуда двинуться к Якутску А еще через год попал в плен к красным. На допросе, отвечая на вопрос следователя о службе в Азиатской дивизии, он, в частности, сказал: После неудачных июньских боев Казагранди решил уйти со всем отрядом в Индокитай или Персию, образовать там земледельческую колонию и заниматься мирным трудом. С этим предложением я был направлен от него к Кунгерну, который встретил меня очень сурово и самого Казагранди приказал расстрелять. Рассолов остался в лагере, а к Казагранди, стоявшему в горах Хентея, был отправлен раньше служивший у него сотник сухарев с группой казаков. Он вез с собой вырванный из полевой книжки барона листочек с приказом расстрелять Казагранди как изменника, возглавить отряд и прибыть с ним на Селенгу. Чтобы Сухарева самого не обвинили в измене, приказ был отдан не в устной, как обычно, а в письменной форме. Как выяснилось потом, Сухарев исполнил только первую его половину, убил Казагранди и занял его место. «Удивляет во всей истории то, — замечает Князев, — что, безусловно, храбрый и решительный в прошлом боец Казагранди легко, без борьбы, позволил себя арестовать, отлично сознавая, что вслед за арестом обязательно и быстро последует смерть, но таково уж свойство настоящего большого террора, что он прежде всего парализует желание бороться за свою жизнь, а затем даже и за честь. Тарновский тоже недоумевал. Каким образом Сухарев сумел убить Казагранди среди многих преданных ему офицеров и бойцов неизвестно, так как я в эмиграции не встречал людей из его отряда, свидетелей кровавой драмы. Не исключено, что Сухареву потому с такой легкостью удалось его сместить, что бойцы Казагранди не хотели следовать за ним в Индокитай или Персию, а он пытался увести их насильно. В 1940 году ужасные подробности его казни раскрыл Алешин в своих записках. Он рассказывает, что Унгерн отправил его с Сухаревым в группе из нескольких казаков и офицеров. На перевале Эгиндабан, настигнув уходивший на юг отряд казагранди, они ночью на биваке сняли часовых, проникли в палатку спящего командира, под дулами винтовок разбудили его и вывезли в сопки. Там казаки насмерть забили казагранди ташурами. Тело посинело, затем покраснело а затем из ран хлынула кровь. Свирепость расправы Алешин объясняет местью за расстрелянных весной двоих колчаковских офицеров, братьев Филипповых, но версия сомнительна. Все знали, что Филипповых убили по приказу Унгерна. Вина Казагранди заключалась лишь в том, что это произошло в расположении его отряда. Алешин ненавидел Казагранди и мог приписать ему убийство Филипповых, чтобы оправдать палачей, среди которых находился сам, и все же непонятно, почему казнь оказалась столь чудовищной. Возможно, если исключить чьи-то личные счеты, у Казагранди выпытывали сведения о зарытом им кладе, в существовании которого верили и тогда, и потом. «В хуре свой клад зароешь, и не отыщешь след», — обращался к нему уже мертвому, — Поэт Арсений Несмелов. Сухарев занял его место, но, видимо, под давлением бойцов повел отряд не на соединение с азиатской дивизией, а на восток, в Китай. Оставшиеся под его началом полтораста человек добрались до озера Буйер-Нор на китайской границе, и тут китайцы отыгрались на них за прежние поражения. Отряд был почти полностью уничтожен, Сухарев пустил себе пулю в лоб, перед этим застрелив сестру милосердия, с которой жил.